Глава 32. Выбор наряда. Приглашение доставили вечером, на два лица, и не служанка, а симпатичный молодой человек лет 25, с бородой, которая его совершенно не портила и придавала особый шарм. черная, густая, ухоженная. На мгновение я засмотрелась, но быстро отвела взгляд. Передавая приглашение, он улыбнулся и рассказал, что был удивлен увидев сегодня дома свою сестру, которая сияла от счастья. Узнав у Элизабет причину, был очень удивлен, так как в столице работают всего два артефактора, оба старые и новых вещей давно не делают. Он осыпал меня комплиментами, сообщив, что давно увлекается темой артефактов, и в его библиотеке имеется несколько редчайших экземпляров книг, купленных по случаю на аукционе. Я, смущаясь от такого внимания, пояснила, что самоучка, дядя пытался научить, да пропал. Молодой человек, которого звали красивым старинным именем Панкрат, тут же пригласил меня в гости на чай, чтобы я ознакомилась с редкими книгами. Мне очень хотелось увидеть их, но, помня о времени, в котором нахожусь, попыталась отказаться, на что он улыбнулся и тут же, поняв мою заминку, заверил, что на чаепитии будут присутствовать его матушка и сестра. Договорились встретиться на следующий день. Стоило ему уйти, как я тут же позвала женскую часть нашего дома. Пересказывать разговор с Панкратом не пришлось. Те прекрасно все слышали, находясь на кухне, и сейчас на перебой советовали, что надеть на завтрашнее чаепитие. Пришли к выводу, что в моем гардеробе отсутствуют нежных цветов платья, шляпки и туфли. Так как сегодня выезжать в город было поздно, решили это сделать утром. Недоволен оказался Харитон, пришедший на ужин. Он категорически был против того, чтобы я выезжала в салоны. Мало ли кто меня ищет. Я была хотела послушать его и отказаться. Платье есть, выберу. Не на смотрины еду, а ради книг. Но Зоя, цыкнув на гнома, сказала, что госпожа поедет в шляпке с вуалью. Да и цвет волос нужно подновить в салоне. А то скоро корни отрастут. Харитон под натиском трех голосов сдался но попросил быть внимательной, не шуметь, не привлекать к себе внимания. Поужинав, в хорошем настроении отправилась спать. Столица шумела, гудела, жила своей жизнью. В большом городе, мне кажется, было больше всего дамских салонов, где можно не только купить готовое платье, но и сшить на заказ, а также привести волосы в порядок, покрасить, сделать прическу. В отдельной комнате можно было выпить чай, пообщаться под тихую живую музыку с дамами. На то они и салоны. Мои глаза разбегались. Чем ближе к центру, тем больше различных магазинов мы встречали. В какой-то момент на улочках перестали попадаться лишь жилые дома, а все первые этажи представляли собой лавки, салоны, книжные магазины, продуктовые и прочее, прочее, прочее. Постучав по стенке кареты, попросила остановить. Очень уж понравилось оформление салона, мимо которого мы ехали. Тихо зазвенел звонок, ко мне подошли две молодые девушки. Я приподняла вуаль и на вопрос, чем они могут помочь, рассказала, что еду на званый обед, и мне необходим красивый светлый ансамбль, а также увлажняющий уход за кожей лица и покраска волос. Всё завертелось, заискрилось. Меня провели в отдельную комнату, в четыре руки раздели до комбинации, профессиональным взглядом оценили и тут же принесли несколько платьев, шляпок и даже сумочек. Мой выбор остановился на платье и шляпке под названием "Голубой лед". С черными волосами смотрелось шикарно. Примерно час я релаксировала под нежными руками профессионалов. Мне сделали массаж лица с кремами из натуральных ингредиентов, поправили цвет волос. Он стал более глубоким, насыщенным. В гости к господам Кудрявцевым ехала с прекрасным настроением. Меня сопровождала Зоя. Открыв дверь, дворецкий попробовал улыбнуться. Получилось так себе. «Дарья Александровна, вы сегодня очаровательны!» Ко мне спешил Панкрат, выглядящий не менее импозантно. В костюме, с уложенными волосами и маленьким, чуть больше кулака, Букетиком белых, незнакомых мне цветов, чем-то похожих на анютины глазки. Примите от меня небольшой знак внимания, смущенно произнес молодой человек, протягивая букет. Спасибо, пытаясь скрыть смущение, подняла цветы к лицу, нос почувствовал чуть сладкий аромат. Дарья Александровна, как я рада вас видеть! Из зала выбежала Элизабет. Невооруженным взглядом было видно, что на ней артефакты. «Как я вам?» — не удержалась она, беря меня за руку. «Элизабет, вы прекрасно выглядите. Надеюсь, на время сна вы не забыли снять браслеты?» наклонившись, поинтересовалась у девушки. «Что вы, конечно, сняла!» — рассмеялась она. «Дарья Александровна, как попьем чай, приглашаю вас к себе в комнату поболтать о девичьем». Но Панкрат пообещал книги. «Ах, книги, какая скука!» — отмахнулась девушка. «Он их потом покажет». Она вопросительно посмотрела на брата. «Непременно. Я могу и подождать», — улыбнулся он. Но мне показалось, что Панкрат расстроился, но тут же спрятал эмоцию за улыбкой. «Ох, Дарья Александровна, мой брат, как только приехал от вас, рот не закрывает, только о прекрасной Дарье и говорит». Девушка шептала прямо на ухо, чтобы никто не услышал. «Не разбивайте ему сердце. Впервые вижу братца таким воодушевленным. Он же трёх невест отверг, представляете?» «Элизабет, не задерживай гостью, еще успеешь наговориться. Неприлично держать на пороге». Идем, идем, дорогой мой Панкрат». Настроение девушки было не сравнить с тем, что накануне. Матушка молодых людей поприветствовала меня более сухо, чем дети, но приветливо. Чаепитие прошло в непрерывной болтовне Элизабет. Она восхваляла мои руки, прекрасные браслеты и упрашивала матушку заказать еще один артефакт красоты на что та категорически отказывалась, но обещала подумать о защитном амулете. Пообщаться с Панкратом по поводу книг не удалось. Стоило закончиться чаепитию, как я тут же была увлечена в девичью комнату, куда брата не пустили. Элизабет, пригласив меня присесть на небольшой диванчик, распахнула шкаф и продемонстрировала яркое пышное платье, купленное для предстоящего бала. Затем мне пришлось ознакомиться с небольшой коллекцией фарфоровых кукол, вышивкой для будущего мужа, который, по словам девушки, появится у нее не позднее Нового года. Меня всю дорогу удивляли метаморфозы, произошедшие с девушкой. Вчера она была напыщенной и капризной, а сегодня вела себя так, будто я ее лучшая подруга. Моё удивление вскоре получило ответы. Оказывается, Элизабет решила, что раз Панкрат весь вечер говорила лишь обо мне, а сегодня нарядился, распорядился купить цветы, то значит, он начинает за мной ухаживать. А отсюда вытекает следующее. Я больше не представляю угрозы как невеста, заинтересовать мужчин не могу и вскоре стану женой брата. Поэтому Элизабет заранее решила относиться ко мне как к близкой подруге и, возможно, вскоре как к сестре. Из красиво обставленной комнаты я выходила с больной головой. Пропало всяческое желание листать редкие книги по артефакторике, и я, сославшись на головную боль, извинившись, направилась на выход. «Дарья Александровна, постойте! А как же наши беседы об артефактах? Я могу рассказать столько интересного!» Меня догнал Панкрат, подал сумочку, забытый букетик цветов, недовольно глянул на притихшую Элизабет и напросился проводить меня до кареты. Пришлось его заверять, что время я провела прекрасно, все мне понравилось, но вот боль...» Панкрат не обиделся, поцеловал мне ручку и с грустными глазами поинтересовался, когда мы сможем увидеться. «Возможно, на балу», — предположила я. Но его этот ответ не устроил, в чем я смогла убедиться уже тем же вечером.